Анимуля, блендуля, блястуля вагуля. Речь о зародышах, гуляющих не там, где надо. Римский император Публий Элий Адриан известен многими вещами, а более всего, наверное, оборонительным валом до сегодняшнего дня носящим его имя. Также он оставил потомкам немногочисленные дары поэзии. Совсем немного сохранилось их до наших дней. Отрывки циркулируют в общественном сознании главным образом в форме предсмертной песни, начинающиеся со слов: "Anima mea vagula blandule, hospes ca mesque corporis". В каноническом польском переводе Казимежа Маравского они звучат так: "Моя душа, нежная, подвижная, ты телу моему гость и подружка невесты". Хотя были многочисленные Также польские переводы прощального стихотворения Адриана во всех них отчетливо проступают тревога и беспокойство. Куда пойдёт маленькая душа покидающая императора? В какую сторону ты идёшь, бледная, голая, озябшая, спрашивает в своём переводе Зигмунд Кубяк. Какова будет её дальнейшая судьба? Посмертная судьба Адриана не очень подходит для патоморфологических размышлений. Если мы не хотим сосредоточиться на гипертонии, атеросклерозе и сердечной недостаточности, которым приписывают ответственность за кончину правителя. Это скорее мифологическая, чем медицинская проблема. Однако блуждающая имперская душа может вызывать ассоциации не только, скажем, с связанной с кончиной. И здесь мы уже способны взглянуть на этот вопрос с точки зрения более близкой к повседневной жизни патологов. В конце концов, заслуживает внимание также вопрос, когда приходит наша метафорическая душа в тело и где она будет гнездиться. Потому что судьба оплодотворённой яйцеклетки, вы, наверное, помните, не так очевидна, как может показаться на первый взгляд. Как мы знаем, результатом оплодотворения не обязательно будет ребёнок. То же касается и места, куда отправится зародыш после оплодотворения. Сперматозоиды, ускоряющиеся с головокружительной скоростью порядка 100 микрометров в секунду, обычно достигают ооцита в фалопиевой трубе. Самые длинные и широкие её части. Тем самым инициируя многоступенчатый и многочасовой процесс, который мы в целом называем оплодотворением. Его результат сначала зигота, а в последующие часы и дни по очереди Напоминающее плод шилковидцы морula, а далее фолликулярная бластула или бластоциста, медленно движущаяся к месту, где она в конечном итоге угнездится, чтобы спокойно развиваться и расти. Обычное перистальтическое движение мышц фалопиевой трубки и реснички эпителия, выстилающего её стенки, приводит к тому, что примерно на третий или четвёртый день развития эмбрион достигает полости матки. Затем бластоцисты в возрасте 5 или 6 дней удобно размещаются в подготовленной гормонами для этой цели эндометрии — слизистую оболочку тела матки, переваривая его компоненты и медленно проникая вглубь. Так что на 11 или 12 день развития в месте проникновения зародыша остаётся только его след в виде сгустка. Гнездование или имплантация могут сопровождаться временным кровотечением, называемым имплантационным. Это весьма хлопотно, потому что иногда его путают с менструацией, что может создавать неразбериху в прогнозах. Так это должно выглядеть в модельной ситуации. Но не всё всегда идёт как надо. Чтобы быть более конкретным, то что-то идёт не так примерно в 1-2 из 100 клинически наблюдаемых беременности. Давайте пропустимся те ситуации, когда эмбрион погиб, прежде чем кто-либо заметит его присутствие. Иногда зародыш из-за разных факторов не достигает нужного места и гнездится где-то ещё. Причины могут быть разными. Во многих случаях их трудно чётко идентифицировать. В списке основных подозреваемых мы обязательно найдём все факторы, которые изменяют структуру маточных труб. Более раннее хирургическое вмешательство или воспаление. Такой невезучий зародыш в невезучей фалопиевой трубе может просто остановиться, не двигаясь в сторону полости матки. И действительно, подавляющее большинство, более 95% эктопических, внематочных беременностей являются трубными беременностями. Пройти через фалопиеву трубу не поле перейти, и не трудно заблудиться в лабиринте, образованном складками слизистой оболочки. Более 95% внематочных беременностей это много, но всё ещё остаются 5. Так что есть, где ещё потеряться малышке. Если не маточная труба, то что станет для неё укрытием? Наша облуждающая бластула, блястуля вагуля, может бродить по направлению к яичнику до 3% случаев или ещё дальше. очень-очень далеко, чтобы поселиться где-то в брюшной полости. 1-2% порочных душ или более скромно, укорениться где-то очень близко от внешней части матки. Например, прилечь между нитями связочного аппарата, поддерживающего орган. Она также может достигнуть полости матки, как и планировалось, не успеть вовремя укорениться. Например, из-за послеоперационных или инфекционных спаек и забраться в цервикальный канал или, чтобы наконец избежать полного выхода за пределы женского организма, угнездиться в стенке шейки матки менее 1% случаев. В маточной трубе зародыш обычно остаётся там, где чаще всего происходит оплодотворение в ампуле. Около 80% беременностей в фалопиевой зоне Хотя он может слегка двигаться в направлении яичника или приближаться к перешейку матки, лежащему ближе к ней, или даже, к счастью, редко, ведь такая ситуация может заканчиваться чрезвычайно опасным разрывом стенки матки, застревать во внутренней части фалопиевой трубы, проходящей, как следует из названия, уже в пределах миометрия, вызывая интерстициальную трубную беременность. также называемую роговой от её расположение в так называемом маточном роге. Где бы ни счастливая бластоциста не застряла, на самом деле, давайте сосредоточимся на наиболее распространённом варианте и предположим, что она начала гнездиться в фалопиевой трубе. Её часть, развивающаяся в направлении плацентарных тканей, трофобласт, медленно переваривает маточную стенку. Варсинки постепенно проникают в мышечный слой и серозную оболочку. Просвет самой маточной трубы расширяется, наполняясь кровью и тканями, пытаясь сформировать плаценту, хотя ткани в этом месте никогда не будут способны полностью трансформироваться, чтобы образовать для этого функциональную среду. При правильно развивающихся беременностях такую среду образует слизистая оболочка эндометрия. Слизистая оболочка маточной трубы такими возможностями не обладает, а местные кровеносные сосуды никогда не смогут достичь таких изменений, какие под воздействием гормонов происходят с маточными спиральными артериями. Если такое развивающееся плодное яйцо не умрёт и не поглотится организмом самопроизвольно? Да, бывает. Тело пытается избавиться от инородного элемента, и иногда ему это удаётся. Если оно не выведется спонтанно, иногда, к сожалению, не наружу, а в брюшную полость через фалопиеву трубу, тогда речь идёт о выкидыше фалопиевой трубы. Что ж, оно будет расти. И давайте помнить, фалопиевы трубы это не полость матки. Нет никаких шансов, что они расширятся настолько, чтобы обеспечить полное развитие плода. Их стенки слишком тонкие и анатомически плохо приспособлены к развитию плаценты. Они будут становиться всё тоньше, всё больше и больше растягиваться и наконец, как правило, примерно на 8 неделе развития, хотя регистрировались случаи даже в 2 раза позднее, они лопнут. Четверть этих раздутых беременных фалопиевых труб разрывается до того, как врачи успевают понять, что происходит с пациенткой. Сопутствующее этому кровотечение может быть обширным, часто с фатальными последствиями для женщины. Вниматочная беременность по-прежнему является одной из наиболее грозных причин смерти беременных женщин. По разным данным, до дюжины или около того процентов среди всех причин их смерти. И, главное, из убивающих в первом триместре. Современные рекомендации по ведению трубной беременности в зависимости от клинических проявлений, среди прочего, уровень хорионического гонадотропина, позволяющий оценить в течение беременности степень удлинения маточной трубы, общее состояние пациентки, включают хирургическое или фармакологическое вмешательство. В случае, когда можно подозревать, что эмбрион умрёт самопроизвольно, возможна выжидательная позиция. Хотя здесь рекомендуется большая осторожность и тщательное наблюдение. Хирургическое вмешательство необходимо в случае уже прерванной внематочной беременности, однако оно также относится к стабильным пациенткам. Процедура в основном относительно проста: следует устранить причину состояния, представляющего опасность для жизни. Теоретически, помимо удаления всей фалопиевой трубы, сальпингоэктомии Можно провести консервативную операцию с линейным разрезом фаллопиевой трубы с альпинготомией и удалением ее содержимого, что интуитивно кажется, увеличивает шансы пациента на следующую беременность, но исследования не подтверждают этого. В любом случае, оперированная фаллопиева труба — это фаллопиева труба, в которой, соответственно, более вероятно развитие спаек и рубцов, что увеличивает риск осложнений при следующей беременности. В большинстве случаев фаллопиевых беременностей используется фармакологический метод прерывания. Вводится метод рексад. Такой вот ранний фармакологический аборт. Ещё раз подчеркну, выбор оптимальной процедуры в каждом конкретном случае зависит от клинической ситуации. А почему я это подчёркиваю? Потому что иногда к клиническому состоянию подкрадывается идеология. Пол беды, если эта идеология направлена к пациенту. Взрослый, осознающий своё положение, дееспособный человек имеет право отказаться от рекомендованной терапии, предварительно ознакомившись с потенциальными последствиями такого отказа. К сожалению, случается так, что фактором влияющим на курс лечения является идеология, заранее навязанная руководящими органами данного медицинского учреждения. И идеологические соображения не обязательно ставят интересы пациента на первое место. Между тем, неправильно сопровождающаяся трубная беременность может привести к смерти. Эмбрион, злорадно подмечу, это вряд ли спасёт. Однако, оставим злорадство. Есть ли какие-то шансы у такого угнездившегося в трубах эмбриона? Что ж, пока он пребывает в фалопиевой трубе, нет. Идея, возможно, пришедшая в этот момент некоторым в голову, перенести его в полость матки, не нашла широкого применения в клинической практике. Да, медицинские архивы ведут записи отдельных испытаний, но они имеют скорее анекдотичный характер и трудно поддаются проверке. Упоминание о неудачных экспериментах и теоретических выкладках это была бы высокоинвазивная процедура, требующая идеального выбора времени для обнаружения заблудшего зародыша и для того, чтобы успеть угнездить его в предназначенное ему место. Однако хватает, чтобы не относиться к подобной идее с особым почтением. Хотя изучать подобные возможности наверняка стоит. Но есть и другой способ покинуть плотные стенки маточной трубы. Немного драматичный, Кровоизлияние с сопровождающим разрыв маточной трубы может быть очень серьёзным. Оно может даже закончиться шоком и смертью пациентки. Кстати, заодно и эмбрион почти всегда умирает. Тем не менее, существуют единичные случаи, когда кровотечение самоограничивается, и зародыш, вытекший наружу, прикрепляется к какому-нибудь более прочному, чем фалопиевы трубы, объекту. Например, к поверхности наружной стенки матки. Это не такие удобные условия для развития, как те, что созданы внутри органа, но они уже дают некоторые возможности выжить. Подчеркнём слова "некоторые" и "возможности". То, что эмбрион будет имплантироваться в новом месте, не означает, что его история закончится положительно. Обычно так не бывает. Это немного похоже на выигрыш в лотерею. Это здорово, если это произойдёт, но мы обычно не рассчитываем на это, когда берём кредит, и если бы мы действительно хотели рискнуть, было бы лучше самим принимать такое решение, а не быть к этому принуждёнными внешними обстоятельствами. Итак, в подавляющем большинстве случаев локализация в маточной трубе является смертным приговором для эмбриона. Судьба иногда более доброжелательна к тем немногим зародышам, которые отправились чуть дальше, чем следовало. Брюшные беременности редки, но диапазон разрушений действительно впечатляет. Такой эмбрион может гнездиться практически в любом месте, до которого сможет добраться. Это может быть как печень и стенка мочевого пузыря или кишечника, так и селезёнка. Серьёзно. Уши вас не обманывают. Селезёнка. Медицинская литература описывает несколько таких историй, диафрагма или поверхность брюшной стенки. Некоторые из этих беременности, называемых в таком случае вторичными, являются результатом ситуаций, подобных описанным ранее. Внематочная беременность первоначально, возможно, ранняя, которая порвала маточную трубу, не обнаруживая симптомов достаточных, чтобы встревожить пациентку, и эмбрион которому посчастливилось избежать смерти во время этого инцидента и найти новую опорную точку. Остальные случаи это неудачные выкидыши. Вот вместо того, чтобы гнездиться там, где оказался, зародыш поплыл куда-то за горизонт. Первичная беременность в брюшной полости это души, сбившиеся с пути, не пытавшиеся вживиться в маточную трубу, а не отправились на поиски приключений. сразу же гнездясь где-то в брюшной полости. Независимо от своего происхождения, внематочная беременность в брюшной полости переходит в стадию, когда при участии хирургов возможен хеппи-энд. И продолжение брюшной беременности, и попытки её удалить прямо связаны со значительной угрозой жизни и здоровью беременной женщины. С целым рядом потенциальных неприятностей, разрывом селезёнки, разрывом печени или перфорацией кишечника вплоть до смерти от кровотечения включительно. Риск смерти достигает 20%. На ранних сроках такие беременности к счастью очень часто самопроизвольно умирают. А если они не такие вежливые по отношению к своей носительнице, из-за значительного риска всё же при своевременно поставленном диагнозе их обычно прекращают В свою очередь, более поздние внематочные беременности в брюшной полости подвергаются довольно тщательному наблюдению. Попытка прервать беременность может быть более опасной для беременной женщины, чем попытка продолжить, что приводит при большом везении к рождению здорового ребёнка. И это потенциально отличная новость для некоторых пациентов. Если никто не заставит их геройствовать или рисковать своим здоровьем и жизнью, чтобы поддержать такую беременность. Следовательно, внимательная беременность умирает или, если не удалено вовремя, наносит ущерб организму, несущему её, довольно редко приводя к концу, который можно было бы считать счастливым. Но единственные или это варианты. Вы помните, что у ранних внематочных беременности был ещё один почётный вариант. Они могли спокойно и тихо, не разрывая кишки, без встройк крови и без посторонней помощи умереть. Быть поглощёнными окружающими тканями и уйти в небытие. Есть ли такой вариант для более поздних беременности? Давайте предположим, что их местоположение будет немного более просторным, чем тонкая трубка, которая де-факто является фалопиевой трубой. Можно ли представить вариант, который позволил бы беременности на чуть более позднем сроке завершить дело без ненужной огласки, без флакона с метотрексатом и лезвием скальпеля, но также и без угрозы для жизни несчастной беременной женщины? Можно. Хотя некоторые и считают его немного ужасным. Ну, и это остаётся абсолютно вне всякого влияния, будь то самой беременной или медицинской команды. Просто иногда это случается. Иногда такой плод, помещённый в необычное место, умирает, прежде чем сможет причинить вред своей носительнице. Если бы он всё ещё был крошечным зародышем, он, вероятно, был бы поглощён без следа питающими клетками, быстро и эффективно убран, но для этого уже слишком поздно. Слишком большой кусок, чтобы с ним справились прилежные макрофаги. Так что же обычно делают наши тела с инородными предметами, от которых нельзя избавиться по-другому? С остаточным органическим мусором. Со сколком, который не выместишь. Наши организмы стараются их безопасно разделить, чтобы они создавали как можно меньше проблем, не вызывали повторного воспаления, не гнили и так далее. Они пытаются инкапсулировать их, насыщают их солями кальция, заставляют исчезать, на самом деле не исчезая. Такая судьба также иногда ждёт вниматочные плоды. Это необычное явление, но оно достаточно заметное и характерное, чтобы заслужить собственное имя. Обычно для описания такой законсервированной в женском организме мумии используется слово литопедион каменное дитя. от греческих слов лито камень и педион ребёнок. Обычно каменное потомство является плодом абдоминальной, редко яичниковой беременности, хотя известны также единичные случаи мёртвой беременности, развивающейся нормально внутриутробно, хотя это и редкость среди нескольких сотен случаев, описанных в литературе. Обычно такая судьба вероятна, когда умирает плод 14 недель или старше. И часто в таком состоянии сна и кальцифицирования он может сохраняться в течение многих лет, чтобы потом быть совершенно случайно обнаруженным во время диагностических тестов, проводимых по совершенно другим причинам, или только в случае вскрытия. Иногда проходит Десятилетие, как в известной истории 90-летней Чилики Эстеллы Менделес, у которой рентгенограмма, сделанная после падения в 2015 году, показала 2-килограммовый сюрприз этого типа в брюшной полости. И если вы думаете, что брюшная беременность — явление, наблюдаемое у людей, то, возможно, следует обратить внимание на другие виды. Да. Внематочная беременность отнюдь не является патологией ограниченной Homo sapiens, хотя, разумеется, специфика нечеловеческой внематочной беременности может быть иной, в том числе из-за различной анатомии и физиологии репродуктивного органа. Трубные беременности у неприматов встречаются редко. Намного чаще именно у людей бывают вторичные абдоминальные беременности, вызванные повреждением стенки матки, выбрасывающим эмбрионы или плоды наружу. И это понятно, ведь у многих видов подобная ситуация может приводить к довольно драматическим эффектам, ведь у большинства из них это будут многоплодные, иногда даже очень беременности. А теперь представьте, что эти многочисленные плоды кошки или кролика распределились по всему животу, возможно, окаменевлые. А каменных котят медицинская литература регистрировала не только патология человека может удивлять.